Отражение номер 12. Трудно сказать, что представляла собой настоящая Тамара Истрина, но ее отражение Егору не понравилось решительно. Внешность Василий описал довольно точно. Дама рослая, в теле, взбитые волосы, цвета пакли. Все прочее явилось полной неожиданностью. Вульгарная, хриплоголосая, бесцеремонная Даже к оригиналу своему, судя по первой фразе, персоналия Тамары Истриной ни малейшего почтения не питала. «Ну и вкусы у нее!» Оглядев с головы до ног Василия Полупалова, язвительно выговорила она ярко накрашенными губами. Затем, подбоченившись, окинула оком окрестности. «Ну, что это за свалка вокруг павильона?» Отрывисто спросила она. Далее влетела обслуги. Нервная, привередливая Тамара заставила незримых тружеников убрать всю распадающуюся неодушевленку до последнего окурочка. А потом еще потребовала вынести из коробки во внешнее зазеркалье стол и стулья. «Ничего, по новой отразите, а это и рухляди!» — брезгливый взгляд в сторону истаивших табуреток и кухонного столика. «Чтобы я здесь больше не видела!» В общем-то, ничего плохого в распоряжениях Тамары искренной не было. Добавь она во все это, каплю юмора или добродушия и бесцеремонность ее показалась бы очаровательной. Не желала добавить. Или просто не могла. За неимением. Полупрозрачная колода карт повергла ее в «Ну вы совсем уже вообще? Лень у соседей карты попросить!» И решительной, мужской походкой, вся в коже, норка нараспашку двинулась к ближайшему павильону. — И как вам наше новое приобретение? — искательно проскулил над самым ухом дяди Семена незримый распорядитель. — Колоритно. Правда? — кажется, он уже и сам раскаивался в содеянном. — Колоритно? — с непонятной интонацией отозвался ветеран, задумчиво глядя, как катаются под вороненной глянцевой кожей плаща, подобно двум ядрам тяжелые ягодицы. «Ох, колоритно!» «Да?» — жалобно с надеждой переспросил распорядитель. «Ну, я тогда в павильон. Сцену готовить!» Некоторое время все молча смотрели вслед Тамари. «Васенька!» — негромко позвал Арчеда, поправляя очки. «Ты в прошлый раз говорил, культура чувствуется, или мне послышалось?» Но Василий Полупалов и сам был озадачен не меньше других. «В том ее отражении чувствовалось...» — недоуменно молвил он. «А в этом почему-то?» «Нет». «А кто она вообще по жизни? Кем работает?» «Тебе же сказали, уволилась из какой-то фирмы. Два месяца назад. Где работает сейчас, не знаю». «Я бы тоже уволился...» — подал голос угрюмый Егор. «Разок бы в зеркало взглянул и уволился...» «Ох, помяните мое слово, господа!» — болезненно закряхтел Леонид Витальевич. «Отпугнет она Тамару и от нашего стеклышка. Карикатура ведь!» «Да если б карикатура!» — мрачно заговорил опытный дядя Семен. «Ты посмотри, с какой начательностью все ее недостатки выпячивают. «Нет, это не карикатура, Леня. Это работа, причем не самая плохая. Только что же она ее так не любит, Тамару-то свою?» Ох, бабы, бабы, загадкой были, загадкой остались. Слушайте, а может, все просто? Встрепенулся Арчида. Она же ее до сих пор только на службе отражала. Знаете, как бывает? Дома лапушка, а на службе сволочь с волочью? М-м-м, дай бог, если так, промычал дядя Семен. Может, ты и прав. Присмотрится, обтешится. Персоналия Тамары искренне шла уже с добычей обратно. Приблизившись, одарила развратной улыбкой и сразу стало заметно, что один из передних зубов у нее кривоват, а другой нуждается в починке. Бросила на стол потрепанную, но явно свежеотраженную колоду карт. «Хотели новенькую сучить, нераспечатанную», — презрительно сообщила она. «Нет уж, говорю, нераспечатанные сами играете». «Спасибо». Растерянно поблагодарил культурный Леонид Витальевич, но ответа не получил. Отражение истриное скрылось в павильоне, и там вскоре стало шумновато. «Да нет, не так, не так!» — слышался ее капризный, скрипотцой голос. «В том-то и дело, что все должно быть тусклым. До того момента, как я войду, все должно быть тусклым!» «Нет уж, позвольте решать это мне!» — дребезжал в ответ распорядитель. Мужчины посмотрели на карты, потом друг на друга. — Кстати, — сказал Василий, — про Ирину ей говорить призадумались. — Нет, ну ее к черту! — мрачно молвил дядя Семен. — Тут же сбежит. — Может, оно и к лучшему. Снова задумались. — Как хотите, распорядитель наш, придурок редкостный, — подытожил впечатление Леонид Витальевич Арчеда. Егорка молчал, а потом наступило утро. В павильоне уже корректировали солнечный луч, падающий из лишенного шторы окна, и ругались насчет пылинок. Затем, наконец, прозвучало. — Полупалов, приготовиться! — Василий встал. — Ну, что? — произнес он без особой радости. — Пойдем ломать комедию. Вздохнул и признался с горечью. — Не представляю, как с ней в паре работать. Персоналия Тамары Истриной уже стояла возле ртутно-серого куба, и скорее улыбилась, чем улыбалась. Косметики на ее лице было отражено в избытке. — Милый! — сказала она Василию и вытянула губы хоботком. Он взял ее под руку. — Шампанское, цветы! — скомандовал распорядитель. Кто-то из невидимой обслуги сунул Василию большую бутылку от Амари, завернутые в целлофан алые розы. — Внимание! Истренно! Полупалов! Ваш выход! Василий приоткрыл дверь и ступил в отражение комнаты первым. И то же самое сделал его оригинал в прямоугольном зеркале, висящем на противоположной стене. Брови у обоих одновременно вздернулись, рот виновато скривился. — Ты извини, Том. Ловя краем глаза малейшее движение губ двойника, торопливо проговорил Василий. — Тут у меня бардак. Начал уборку, и как раз мужики нагрянули. Безупречно копируя все движения оригинала, он отодвинулся в сторону. Партнерша переступила порожек, остановилась. — Господи, ну и морда у меня в этом зеркале! — раздался ее хрипловатый возглас, исполненный, впрочем, скорее злорадство, чем ужаса. Где-то совсем рядом закрехтел недовольный, грубовато, поданный репликой незримый распорядитель. — Да ладно тебе! — пробормотал вслед за оригиналом Василий, делая шаг вперед. И тут случилось то, что поначалу он принял за обыкновенную, хотя и досадную накладку. «А так!» — неожиданно высоким, надломленным голосом произнесла у него за спиной партнерша, хотя настоящая Тамара Истрина еще и рта не открывала. В следующий миг оба лица по ту сторону зеркала исказились. И Василий, уже догадываясь, со страхом, что происходит, оглянулся. Отражения умеют делать это стремительно. Для людского глаза такое движение неуловимо. Однако сейчас Василий не просто оглянулся. Он... Оглянулся и замер, забыв обо всем, даже о собственном двойнике. Вместо отражения Тамары Истриной посреди комнаты, устремив зеркало беспощадные, прозрачно-серые, похожие на плавящиеся лед глаза, стояла Ирина Полупалова, хрупкая, болезненно-бледная, рыжеватая. — Ну, здравствуй! — еле слышно выговорила она. — Узнаешь? — А в зеркале тем временем с неотвратимой медлительностью происходило неминуемое. Припадочно закатив зенки, рослая Тамара искренно тяжело оседала на тщательно выметенный ковер, где уже валялись завернутые в целлофан розы. в вороненой коже плаща плыли тусклые зигзаги от светов. В глубине комнаты моталось перекошенное, беззвучно орущее лицо Василия, отводящего для броска руку с бутылкой. Повторять его движение уже не было надобности — Зеленоватая стеклянная граната угодила в самую середину зеркала, по нему медленно поползли ветвясь двойные трещины, и мир взорвался, распавшись на бесчисленное множество комнат с незашторенными окнами. — Ой, козел я! Ой, козел! — плачущий причитал где-то поблизости голос запоздало прозревшего распорядителя. Остальные потрясенно молчали. Отражение Василия Полупалова открыло глаза. Павильона, естественно, не было уже и в помине. Все оцепенело смотрели на хрупкую рыженькую Ирину, казавшуюся теперь еще бледнее. Держалась она, неестественно, прямо в прозрачно-серых глазах страх и вызов. «Эх, девонька!» Стонуще, с болью выдохнул, наконец, дядя Семен. «Да что ж ты с собой, дурашка, сделала? Ну мы-то, ладно!» Отражение Ирины Полупаловой вздернуло задрожавшую верхнюю губу и попятилось. И вполне возможно, что точно так же попятилось оно в нескончаемой череде зазеркалей. Тонкие, как у подростка, руки совершали странные судорожные движения, словно отбиваясь от незримых и пока еще слабеньких прикосновений. — Думаете, все? — отчаянно выкрикнула она. — Думаете, нет ее больше? — Он еще вспомнит! Над колодцем наклонится! К пруду подойдет! Далее какая-то невидимая сила согнула ее пополам и неумолимо повлекла в сторону биржи. Егорка не выдержал и так зажмурился, что даже звуки исчезли. В себя он пришел не скоро. Три старших его товарища по-прежнему стояли рядом, запрокинув, сведенные страдальческими гримасами лица. Как же она ее так смогла отразить! запинаясь, выговорил Арчида. «Как-как?» — ворчливо отозвался дядя Семен. «Да она ее наверняка и корчила целый месяц в этой фирме, пока та не сбежала». «Мало того, что все расколошматит. Еще и душу наизнанку вывернут!» — злобно цедил Василий. «Воспитывай их! Сами кого хочешь воспитают!» От автора. Историю эту поведала мне с помощью жестов, Некое отражение, высланное в прошлом году из-за и обитающее ныне в озерах Волга-Ахтубинской поймы. Имена действующих лиц умышленно изменены. Название поймы тоже.